Глава вторая. Совет заседает в избе, в синях и на улице. На улице жарко, самый майский солнцепёк, а здесь, в сморчковом нетопленном сарае, даже на печи и лежанке прохладно, но в просторные окна бывших Устиновых хором, в разбитые и целые пыльные стекла, давно пробивался с улицы Копился горячий свет. А когда мамки раскрыли окнище, Чтобы можно было мужикам дымить волю самосадом, Пускай демон их разрази, заслужили, кажись, Пусть жрут свой табачище, ай, ей-богу! За полдень сразу подступил к самым подоконникам, Потом влез без спроса в избу, И скоро в ней стало тепло и ласково. Тараканы от света попрятались тотчас в щели. Только усы беспрестанно высовывали, поводили ими, рыжими и черными. Возникли пронзительно строгие, немигающие очи святого угодника на темно-золотой иконе без киота и оклада. Она висела большой, с трещинами и тенетами старой доской в красном углу. Видать стало и свежий брусничник на божнице, коренья, хвосты прошлогоднего подорожника. По голым стенам, по бревнам, на оставшихся уцелелых крючках и гвоздях отчетливее проступили букеты сухой ромашки, зверобоя, трилистника и невесть еще каких сохранившихся под снегом трав, которые опять успел натаскать за весну в избуе всей, Не дождавшись лета, любивший, как известно, лечить народ и скотину, и не без пользы. Слабо, приятно пахло этими травами в избе, чего раньше как-то не замечалось. Надежда Солина расстилала, разглаживала на столе питерскую коробившуюся скатерть, и от льняного накрахмаленного полотна становилась вокруг еще светлее и радостнее. Полосатая дерюшка на нарах заиграла, красуясь, словно настоящее одеяло из пестрых лоскутков ситца и ластика. Знаменитый быковский дареный полушубок, заношенный с морчихой за зиму до того, что выступила сало, но все прочный, богатый, из розовато-рыжих одинаковых овчин, фарсил на своем постоянном гвозде напротив входа как самая дорогая в доме одежина, которой можно любоваться, примитив с порога. Этот полушубок теперь загорелся полымем и всем своим видом и жаром доказывал, как ему тут просторно, удобно висеть. И старая деревянная резным вместительным ящичком пустая солонка, забытая на приступке лежанки, Замерцала вдруг густо-медовым глубоким светом, отполированная пальцами. А по широченным, начисто подметенным половицам вольготно заскакали непременные в такой погожий день зайчата-белячки. Полюбоваться на весь этот свет, простор и красоту ребят не довелось немного, повалил в избу народ. Раньше других прилетели свои, сельские. За ними принеслись с митинга люди из соседних деревень. Явились даже те, что ушли с от школы раньше времени, побоявшись приговора общества насчет барской земли и леса. «Получишь, кутишь, а отвечай потом. Угодишь во строк, ни за что, ни про что. За здорово живешь, поживаешь». «Домой пошли». И вернулись, разъела губу трусаков. Одолела должно любопытство узнать, хоть краем уха не понаслышке, что же это за совет такой выбрали, и как он станет делить господскую рущу и землю. Нет, мало желалось узнать, выведать. На лицах починовских, сломленских мужиков выставлены на показ досада и зависть, удивление и боязнь. Все это, понятное даже ребятам, разукрасила зевак смешно. Так и бегала, кипела по их скулам и бородам, спрашивала, сердилась, немо кричала, неужто правду начнут раздавать имущество. Кому же достанутся барские лошади, коровы, хлеб? Кто завладеет сосняком, земелькой? Ведь они угодья, ежели почисти рассудить всего прихода. Значит, и сломленские, и Крутовский, и починовские. Ах, сатанатте возьми! Душу и селезенку в придачу не жалко. Жалко уплывает добро мимо носу. В сетях и в кути набилось мужиков и мамок. Пал не затворялась дверь на кухню. Шурки, казалось, точно на свадьбу пришли глядеть, как пируют за княжьим столом. Или привалил народ на беседу смотреть девок и парней, их пляски, слушать гармонь, свист, топот. Скоро потемнело в сморчковой избе. С улицы любопытные загородили распахнутые настеж окна. Все эти, снязь настороженно молчали, и это уже было не похоже ни на свадьбу, ни на беседу. У на печи и лежанки тоже невольно затихли возня и шепот. Представители деревень, депутаты, избранные полчаса назад на митинге в Совет, еще не освоившиеся со своим новым необычным положением, войдя в избу пастуха, поздоровавшись сдержанно с народом, не знали, что им тут делать дальше. Они не решались пройти вперед, хотя бабы и мужики в кути перед ними расступились. Выборные задержались на кухне возле печи, стесняясь, прячась друг за дружку. Даже Евсей Захаров, хозяин, войдя к себе в дом, как-то сразу оробел, как заметил Шурка, стащил с головы лохматую заячью шапку и остался у порога точно чужой, пристально разглядывая свои берестяные, тупые с колодки лапти и осторожно косясь по сторонам. Не стеснялся, кажется, один дядя Родя, Будто ему все тут было давно знакомо, привычно. Он отыскал у двери поближе к себе гвоздь и аккуратно повесил козырьком вниз изрядно выгоревшую с мятой ободранной кокардой фуражку. Одернул, ладно, гимнастерку с серебряными на георгиевских лентах наградами. Поправил ремень с орластой бляхой. Пригладив волосы, И, наклоняясь, точно побаиваясь задеть матицу, Яшкин отец прошел на свет к столу. «Принимай гостей, хозяюшка, Алексеевна, здравствуй! Власть принимай собственную!» Громко и весело сказал он, усмехаясь в русую окладистую бороду и протянул длинную зеленую руку сморчихе. Та, дрогнув, торопливо вытерла фартуком свою голую полокоть руку, Жилистую, будто в веревках и узлах. Осторожно приняла и немного бережно подержала дяде Родину крупную худую ладонь. — Милости просим! — прошептала, просипела Колькина мамка, вглядываясь. — Господи, и не узнала тебя, Родион, как напугал! У нее тряслись руки, губы, но не от страха, от чего-то другого, потому что глаза бегали не тревожно, а радостно тепло озирая Яшкиного отца и народ. «Пожалуйста, милости просим!» — повторила она. «Эх, ты, слава Богу, какой! Живой!» Она прослезилась, рассмеялась и засуетилась, пододвигая табуретку. Дядя Родя усадил свой совет за стол по лавкам и скамьям, как в праздник пировать. Господская скатерть Кикимор Дывилась и ослепительно снежно белела, прямо смотреть больно. Дотронуться страшно. Матовые тканы и узоры проступали елочками и папоротниками, точно мороз на зимнем стекле, и все за столом тихонько незаметно отодвигались подальше от скатерти, чтобы не измять, не испачкать грехом. И словно от этого снежного чистого блеска посветлели нынче лица многих мужиков и баб. А на столе, на скатерти было пустым-пусто, и Колькина мамка, придя в себя, снова расстроилась, зашепталась беспокойно с соседками. Сконфуженные выборные старались изо всей мочи скрыть, как им тут смерть не по себе. Притворялись, что привычно сидеть на заседании и собрании, не поймешь каком, ни сход, ни митинг, ни посиделки на глазах настороженно притихшего народа, не спускавшего с совета довольных и недовольных, сердитых, беспокойно веселых и больше всего просто удивленных, любопытно насмешливых глаз. Делегаты из Хохловки и Паркова, незнакомые шурки, плечистые, круглолицые, схожие между собой, разглаживали усы и бороды, важничая, а сами жались с краешка скамьи. Питерский столер, таракан старший из Крутова, и Митрий Сидоров из Карасова, елозивший под столом яблоневой из железной пятой ногой, Егор Михайлович из Глебова, Балагур, Пытались шутить, говорить громко, как бы не замечая никого в избе. И это им почти удавалось. Шуркин батя в красном углу под иконой доской, куда его насильно усадили, выселся за столом прежним, как до войны, ровно с ногами. Нет, он совсем не прежний. Подняв зяб воротник шинели, взъерошенный... Он все достает и прячет солдатскую свою жестянку-масленку с табаком, не решаясь закурить, супится, уставясь на камчатную скатерть. Шурке было радостно и почему-то совестно смотреть на отца. Он отвернулся, взглянул на пастуха-сморчка. Евсей Борисович, посиживая рядышком с выборными из парковой хохловки, последним на лавке, держал в волосатых лапах шапку и оглядывался, точно на самом деле никак не мог понять, где он очутился. Затем, будто-таки признав избу, успокоясь, вытер старательно шапкой мокрый лоб, отыскал взглядом жену, покосился, переглянулся мельком с ней и ушанка сама собой оказалась на затылке, на обычном месте. Светлый и ласковый, как всегда, обросший курчавыми волосами, что шерстью, в домотканой, праздничной, только что сшитой и Евсей Борисович посматривал теперь на односельчан и пришлый люд медвежьими добрыми щелками, Задумчиво, таинственно и изредка кому-то подмигивая, словно обещая досказать да то важное, главное, что он узнал на окопах во время рытья и о чем начал говорить народу на митинге. Но скоро прищуренный довольный взгляд его уперся в чужую скатерть, он сызново принялся удивленно ворочаться и таращиться озираться вокруг. Минадора сидела за столом среди мужиков, как лазоревый цветок, одна денешенька из мамок, и ей, наверное, было всех хуже, стеснительно. Разрумянясь, она все торопливо поправляла, перевязывала к обедничной кружевной черного шелка косок и никак не могла хорошенько, удобно повязать, будто не свой, неловкий, он непривычно скользил съезжал с кудрявых волос, и от этого немножко растрепанная Минадора казалась нынче Шурке моложе и красивее. И чего ей-то стесняться? Непонятно. Она всегда умела и любила разговаривать с мужиками, весело зло ругать их и смеяться. «Должно быть, сейчас не покричишь, не посмеешься. Все мужики, но не такие» как постоянно, даже дяденька не китал один. Он не ронял на плечо и не ставил тут же упрямо корчагой свою большую в залысинах умную голову. Он поддерживал ее рукой, облокотясь чуть на скатерть. Из всего совета такой смелый, а улыбался и кашлял вовсе не смело, как-то застенчиво. Нынче у него, если и разламывалась голова, так, наверное, от счастья. Но он и счастья своего, видать, вдруг стал совеститься. Да, лучше всех, молодцами, удальцами, держались за столом отец Пашки-таракана, карасовский инвалид Дмитрий, И каким-то чудом, вставший за зиму из непутевого мужичонка, острословом и дельным человеком, постоянный посетитель села Егор Михайлович, который очень нравился Шурке. «Угощай, званых, дорогих, любовь Алексеевна!» — кричал Митрий Сидоров, похохатывая, часто мигая телячьими ресницами. «Где же выпивка-закуска?» «Вот так новая власть, нечего, гляди, в рот класть!» Потешался, вторил Сидорову столер, подскакивая от смеха на скамье. «Младенцу на зубок полагается сахарок, богато жить!» Какой зубок! Борода давно выросла. Не, плесни новорожденному погорячей, да четвертной не жалей. В горлышке сухота, промочить бы любота. Прибаутничал всех лучше Егор Михайлович, и льняные подпалины на его бороде, дымясь да обжигали. — дири горло больше, будет еще суше, — нестерпела, сказала со смешком тетка Апроксия в кути. Народ в избей на улице, услышав, грохнул отрывисто и смолк, не зная, хорошо он это делает или худо. Ни к месту и ни ко времени, может, в совете на заседании этом самом не дозволяется скалить зубы, лишь его знает. Может, их всех лишних надо нагнать из избы в три шеи. Но угнать народ никто не собирался, верно, дозволялся смех. Был к месту и вовремя, как положено. Потому что дядя Родя, самый, что не есть тут набольший, большак, председатель довольно откликнулся. Нам, Апроксия Федотовна, драли шкуру. Тебе самой, знаю, порядком от жизни досталось. Скажем, не грешно нынче народу и глотку немного прочистить, хоть голосом. Было бы, мы скажем, к чему и за что. Из вас синяя улица, ответили Яшкиному отцу дружным говором, согласным смехом. Вот именно, пора есть за что. Да ведь большой-то кусок, пожалуй, станет поперек горла. Смотри, Родион Семенович, как бы нам с тобой не подавиться. Полно своя, кулаком по загорбку проскочит кусочек, какой хошь. «Сволжский лук, к примеру, э?» «Ха-ха! С рощу сосновую в заполе!» «Чего там?» — крикнул из кути невидимый косауров. «С барское поле и усадьбу! Вот какой кусище! Рот у нас складный, все влезет, ладно, с господскими потрохами и доминой с башенкой, и еще место свободного останется!» «Сморчиха ожив!» Преобразясь, ответила между тем Дмитрию Сидорову, зачинщику в шутки Не ворчи, пироги в печи, сейчас выну подам, а вино у тебя, Эван, за пазухой, видка, запасливый. Нету, так черпни у меня в сенях ковшом в ведерке. Пейте, родимые, ненаглядные, кушайте, худых людей не слушайте. На здоровье вам. Кланялась Колькина мамка, точно и в самом деле угощая гостей. Ребятня на лежанке и печи не могла усидеть смирно, покатывалась от хохота. «Глядите, слушайте, какие нынче развелись краснобаи и в деревне, так и чешут загадками, и все понятно. Вон как складно, прямо стишками, смешно привечает пастушиха выборных». Словно этот совет собирается у нее в доме каждое воскресенье, и хозяйка, подноторев, знает, как ей тут управляться с делами и с народом. Да, приятно весело было поглядеть на тетку Любу. Нет, на тетеньку Любовь Алексеевну, послушать ее. Один Колька не смотрел на свою мамку, не слушал ее присловий, не возился на печи, он спрятался за трубу. Шурка понимал его состояние, он сам не мог спокойно глядеть на батю в красном углу за столом. В избе, из кути и синей, с улицы в окна сыпались и сыпались шутки, сердитые восклосы, слышался какой-то собачий визг, смех, безудержу. «Времена шатки, береги, братцы шапки, полно к смелому и бог пристает, уцелеем!» ну, конечно, смирен пень, да хрен ли в нем. Хе-хе, давай, давай, умники, меняй скорее пустое на порожнее, тьфу. Нет, серьезно говорю, мужики, погодить бы. Нельзя годить, пришла пора бабе родить, разве не видно? Гудела, смеялась Солина надежда, проталкиваясь ближе к столу. Она молодуха. «Точно письмецо, наконец, получила от своего Ефима, штрафника, с позиции. Такая была нынче веселая». Надежда поправила край скатерти, загнутый ненароком дяденькой Никитой. «Чего ждать вчерашнего дня?» — гремела, наступала она на мужиков. И те, отодвигаясь перед молодухой, принимались ворчать. «Железо уговоришь, бабу никогда!» «Давно сказано, куда черт не посмеет, туда тетку Надю пошлет, а она своего добьется». «Да на свете одна, правда, не две, тугодумы-то табашные, — крикнула с досадой за столом Минадора. и, -и милая, свет-то бел, да люди черные!» — ласково зло сказал ей кто-то из стариков в окно. Но уже незнакомый бабий голос в ответ звенел в синях. «Ой, матушки, опять, кажись, на попятную собрались. Да что же вы смотрите, большаки, товарищи, поспешайте ждать, помирать!» Вот, живо согласился за столом Егор Михайлович, становясь строгим, решительным. «Подождешь, ничего не найдешь. А тут цело, что взято, свято». «Разбирай землю, кто в ней нуждается». Совет с обелой скатертью, разговаривая про между себя глазами, усмешками, дружно закивал. Лишь Шуркин, батя и пастух не пошевелились. Они, видать, думали по-другому. «Устин Павлович, смотри-ка, дворец-то бывший твой пригодился!» — крикнули насмешливо весело из кути. «Да еще как!» пришелся в аккурат. «О-хо! Разговоры-то в горнице шибко самые разбойные! Гнездо теплое, насиженное!» И ребятам привиделось, что от слаженного одобрительного топота дрогнула печь, закачалась лежанка. «Ну, конечно же, согласных больше, чем несогласных!» «Ну, при чем тут лавочник?» Шурка, встрепенувшись к своему диву, разглядел в стороне у крайнего кухни окна трехногую скамью. На ней впритык осторожно торчали отец двухголового Олега с красным свежим бантом во всю грудь, оратор из уезда, тот самый, которого на митинге у школы народ не пожелал слушать, и Глебовский верховод Андрей шестепалый возражатели совета и всех перемен, что происходили сегодня в селе. «Кто усадил богачей на худую лавку распахнутого окна, точно второй выбранный совет не скажешь», — проворонил Шурка. «Может, сами уселись без спросу под шумок. Может, пожалела Колькина мамка, сунула старую свободную скамейку. Не стоять же в ее избе пожилым важным людям» которым она всегда кланялась первая, и от которых, надо быть, видела и добро. Наверняка видела, и немало. Сейчас никто эту троицу не прогонял, но и к столу поближе не приглашал. И в шутках, смехе, сердитым и веселом гаме супротивники эти не участвовали, помалкивали, теснясь бачком на дрянной трехногой скамье. Хоть не трогают... И на том спасибо. Да Эван уши начали поддевать. Устин Павлович принялся старательно посмеиваться. Он ласково отвечает на поддевку. Хорошая крыша, на хорошее изгодится, не на плохое. Он еще мой домик, сто лет простоит, а ты, мелок, сколько? Тут поднялся за столом дядя Родя и громко, торжественно. Объявил заседание совета открытым. На повестке дня, — пояснил он, — текущий момент, скажем просто, о барской земле и роще. Митинг постановил избрал нас выполнять его решение. Значит, удовлетворять нужды народа. Прошу вносить предложение. Слова-то какие! Неслыханные, красивые! Так и режут, стреляют, так сами и запоминаются. Ребята на печи, на лежанке, навострили уши, раскрыли пошире глаза, чтобы ничего не пропустить, все увидеть и услышать. Стало на улице и в избе. Тихо-тихо. Мужики не курили, грудились в кути празднично, сняв картузы, будто в церкви. Только что не крестились. Позади снились бабы. Нынче мамки наперёд редко выскакивают, уступили место мужьям. Так было раньше, до войны. Но лица у мамок взволнованные, напряженно красные, точно от жары. Хотя в раскрытые окна, наполовину, правда, заткнутые с улицы народом, тянуло сквознячком, прохладой. Ветерок легонько отрадно гулял по избе вместе с пробившимися лучами солнца, шевелил волосы, бороды, играл концами неловкого шелкового каска натуры. Снежно-строго праведно велел стол, и совет, сидевший за ним, был непонятно похож чем-то на картинку-икону Тайной вечеря». Только не было тут мрака ночи, Вина в кувшинах, яблок на блюдах, и не восседал посреди ужинающих, огорченно разведя руки, Христос, и апостолы не тянулись к нему, оправдываясь, перекоряясь, и Иуда не глядел без бесстыдно в глаза Иисусу, считая в уме свои тридцать серебряников. Нет, за столом с все было совсем-совсем другое, радостно-светлое, властное, Дружное. Должно быть, Шурка вспомнил картинку из книги альбома Григория евгенича потому что другой, схожий, не знал, в церкви на стене была нарисована такая же картина, только похуже. Ему пришел еще на память всегдашний его любимец богатырь великан, который шумел раньше на сельских сходах, но сделать ничего путного не мог. Сейчас, знать, он сладил самое главное, чего хотел, добивался и успокоился, собираясь заняться делами по хозяйству, по дому. Ой, полно, так ли? Погоди, не обманись, мужик, как всегда. Кажется, не утихомирился, не угомонился богатырь-великан. Он ведь нынче не на одно лицо и ни на один голос, вот какая новость». Чу, рычит, визжит. Это кто же? Шурка поискал глазами в избе, в кути. Потом взглянул в окно. Там за окном все цвело и сверкало. Поверх взгерошенных мужичьих голов в расколотое верхнее стекло он увидел улицу на нестерпимо зеленой. Облитый солнцем луговине заметил среди нарядных баб свою мамку ковровой шали. Ну и денёк сегодня выдался, воскресеньице почище Тифинской, раз мамка не жалеет батиного давнего питерского подарка, ведь шаль может выгореть на солнце, второй такой вещи нынче не заведешь, на горшки не выменеешь. Мамка стояла с тетей Клавдией, румяной, веселой, и Шурка порадовался, выздоравливает Яшкина мать, слепому видать. Теперь, когда дядя Родя приехал живеханик с войны, тетя Клавдия совсем поправится очень скоро, не может не поправиться. Ей не сидится дома, прибежала в село поближе к мужу и Тоньку с собой привела, держит за руку, как на гулянье каком, чтобы грехом не затовили, не потерялась дочка». Мамка и тетя Клавдия не лезли к крыльцу, их к не близко не подходили. Должно быть, все знали про дядю Родю и Шуркиного батю, кто они такие теперь, и стеснялись. Он толкнул локтем яшку, кивая на окно, и они счастливо потаращились вместе. Они порадовались еще и тому, что много собралось народу около сморчковой избы, И все нынче не жалеют, не берегут одевки и обувки, что мужики, что бабы разоделись, как недавно в Пасху, сгрудились у заваленной на луговине, мнутый труд, праздничные суконные пиджаки и шерстяные платья, оступают ненароком друг дружке, начищенные под сапожки, хромовые и яловые сапоги, бесценные по нынешнему времени. Ну-ка, «Скажи, что это такое, почему?» Шурка и Яшка разглядели на улице в толпе чужого люда, попова-работника Колю Нему, возбужденно объяснявшего что-то на пальцах Трофиму-беженцу и церковному сторожу Заике Прову. Заметили тетку Марью Бубинец, которая не пряталась сегодня по тихим углам, не стеснялась своего вздутого живота и не берегла его, хотя ее толкали и тискали со всех сторон. «Батюшки мои, да и кикиморы тут! Скажите, пожалуйста, в господских обносках, но без дурацких редикюлей и перчаток, хоть догадались ведьмы, и галочьих гнезд с перышками не надели. Простоволосые, седые и не такие тощие, и сморщенные, как прежде, когда прикатили из Питера. Отъевшиеся немного за зиму, Сестры Макичевы стояли отдельно от всех. Они смотрели на народ и, наверное, про себя дивились всему, однако виду не показывали, важничали, как старые барыни. Капоруля водяной, бакинщик, кажется, один из всех в старье и грязи, босой, с засученными по колено штанами, точно сейчас из лодки с Волги. Предлагал Кикимарам, как самым денежным, богатым покупательницам, свежую плотву и подлещиков. Он вынимал из корзинки рыбину за рыбиной, крупную, на загляденье. Бабка Варя и бабка Зина трогали ее брезгливо пальчиками и отворачивались, отказывались. «Подумайте, какие стали сытые!» Копоруля небрежно хвалил рыбу. Сам же все поглядывал по сторонам, опять независимо, презрительно, насмешливо, как раньше, и точно бормотал под облупленный нос в дремучую бороду свою, постоянно недоверчивая, что ребята не раз от него слышали. «Шуму много, толку мало, леща не выудишь». Но шум этот нынче сильно чем-то привлекал его, Бакинщик с корзинкой не уходил, топтался на луговине, припадая на правую, вывернутую ревматизмом ногу. А поодаль, возле крайнего гумну-палисада, присланясь к березам, стояли неподвижно пленные из усадьбы. Страсть, как знакомые ребятам, в голубых чужеземных кепках и шинелях в накидку. «Длинный австриец-немец, не разберешь, поймешь». Добрый славный дядька Франц, неожиданно за весну ставший приятелем шуркинова бати, и красавец чех, молодой кудрявый Янок, Они пленные, не спускали глаз с народа и распахнутых окон пастуховой избы, приглядывались и прислушивались, а подойти ближе не смели, не решались. «Какие будут предложения?» Торжественно переспрашивал тем временем Яшкин отец. Он обращался к совету, к уполномоченным деревень. Вон еще как прозываются депутаты. А отвечала ему вся изба и улица. Поначалу одними жгучими переглядками, глухим кашлем на завалине, осторожным скрипом половиц в кути. Вероятно, опять взяло сомнение, можно или нельзя открывать рот не для смеха, для дела. Гляди, началось это самое невиданное заседание совета. Спасибо, что дозволяется хоть послушать. Стой, не дыши, помалкивай. Тут уж не шутки шутят. Страшно подумать, не только вымолвить, какие дела сию минуточку зачнут решаться». «Но, может, которые мужики и кумекали про себя, домовой тебя за ногу в как говорится, по горло, лезь по уши». «Раз дозволяется слушать, значит, можно и словцо какое к месту вставить, сказать», — подумал Шурка. И ему чудилось. Он не на лежанке сидит. Он стиснут в кути мужиками и бабами. «Не вздохнешь, а весело». Он торчит в то же время как бы и на завалине, и не один, виснет с Яшкой и Катькой в окне. Они догадываются, о чем думает народ. Столько раз слышали на бревнах у косауровой избы разные толки. Им чутко, как люди, шепчутся промежду собой, разговаривают полголоса, смеются, огрызаются. Все знакомое, запомнившееся. Может, это и не нынешний говор за окнами. В ушах звенят, повторяются толки на бревнах. Эх, во рту не было, в голове зашумело. Советоваться так советоваться, где наша не пропадала. Да при воле, при земле, ребята, нам смерти не будет, вот как заживем. Вали, шарь по чужим карманам, в своем-то пусто. Тьфу! На родной аршин меряешь ваше степенство, а ошибаешься про добрая, правильная речь. Ну, братцы, раз такое дело, толкуй смело. а рабил пропал. Весной чу каждая былинка подает голос. Да уж чтобы эти времена настали. Всякая щель, прости, господи, пищит. Но-но, говори, да не заговаривайся, Павел Харитоныч. По тебе бы нам всем камнем молчать. Э, э камешки тоже бывают разные. Правильно, Иван Алексеевич, может, из нашего кремня и вылетит самая горячая искра. За столом выборные молчали, словно ждали, что им совету подскажет, присоветует народ». Да не гомоном и не шепотом, ни тайком сболтнет неизвестно чего, Скажет открыто, во все всеуслышание, ясно и просто, распорядиться как дома. И вот с запинкой в одиночку заговорили самые отчаянные. «Поделить барское поле и вся недолга, и рощу, без дров сидим». А лук забыл? На всех не хватит умные головы. Так ведь не грешно и у наших богачей земельки прихватить малость. Пускай уделят Толику нуждающимся, чтобы у всех было поровну. Ого, грабь подряд! Зачем грабить? Мы свое возьмем по-честному, по справедливости. Торопись, мужики! Справные хозяева уже отсеялись. Дяденька Никита Петрович поднял голову, поставил ее прямо и крепко, надолго. Карии на выкате глаза его обласкали заговоривших мужиков и баб. Три молодца удальца за столом, особенно полюбившиеся шурки, только вскидывались одобрительно на голоса, быстро ворочаясь, словно подскакивая. Похоже, что Столяр научил этому Митрия Сидорова и Глебовского делегата, и они, как Пашкин родитель, стали чисто прыгунцами. Не сваливался больше с волос Минадоры шелковый косок. Минадора, замерев, не шелохнулась. Парковские и хохловские мужики перестали жаться на краю лавки, расположились, наконец, за столом с морчихи вольготно — Дорогими желанными гостями, а может и хозяевами. Даже Шуркин батя и Евсей Захаров, казалось, слушали смельчаков охотно. А дядя Родя, председательствуя, возвышаясь над всеми Зеленой горой и подавно с удовольствием ловил выкрики предложения и никого не прерывал. Скоро зажглись цигарки и трубки на согрейке, будто сами запалились, на удивление курильщикам. Дым повалил через всю избу облаком, потянулся в окна, и Шуркин батя развинтил таки со скрежетым и звоном жестянку с табаком, принялся торопливо вертеть большим крючком известную козью ножку. А в кути кто-то все лаял и визжал собакой, но громче, чаще сыпались советы и требования, вопросы, даже из синей, и, конечно, завалены, из окон. Магазею открыть, жрать нече, а в магазине овса жито до да дуры, полные сусеки. Мыши сыты, ребятишки голодные, хоть каши им сварю. Мое слово слушай, совет. «Отобрать имение подчистую, добро раздать народу! Все наше отработано давно с лихвой!» О, «Руби под корень! Ух ты, революционер! Чтоб тебе сдохнуть!» «А что, загончик господский, полоску какую дадите мне, бабылю?» «Спасибо превеликая, от всей души! Да вот беда! Чем я ее полоску вспашу?» «Каким зерном засею?» «Войну кончать, слышите?» — твердили в один голос мамки. «Требуем совет мужиков домой, замирение!» «Стой! А кто живет в городе? Не обрабатывает надел?» «Запустил в перелоге?» — спросил Митрий из-за стола. «Неужто пропадать в земле по-прежнему ядрено-зелено?» которые запахали у вдов солдаток вернуть да тише вы говорю поделить барский хлеб коров лошадей совет что же ты молчишь для чего мы тебя выбрали шуркин батя помрачнел в красном углу чужим не прокормишься нет свое добро надобно наживать горбом, тава... товарищи Сказал он, заикаясь, хмурясь, ни на кого не глядя, обжигаясь цыгаркой. Разговор у нас о земле, которая запущена. Про усадьбу разговора нету. Надобно на по доброволью. Кланятся им сволочам в ножки, что ли, или как? Злобно спросили, крикнули в окно с улицы. В ножки не в ножки, а не грех. — Голова не отвалится, — ответил Шуркин батя. — Пробовали, да бестолку, — сказал дяденька Никита Аладдин, а пастух-сморчок вздохнул. Тут прорвался давнишний собачий виск и вой. К столу выскочил из кути, расталкивая народ. Чужой щеголеватый дядька в черном пиджаке, брюки на выпуск, немного вытертые, с пузырями на коленях, но еще совсем праздничные. И твердый, как и светлые жести, с ржавчиной по краям воротничок. Под ним бабочкой галстук в крапинку. Сам моложавый, бледный, прилизанный, косой пробор в жидких волосах. А глаза бешеные прибешенные бегают, каждого норовят укусить. В одной дрожащей руке шляпа-котелок, в другой — трость с бронзовым набалдашником, разодетый при часах. Червонная цепочка вьется по жилету змеей-медянкой. Он, страсть, похож на кого-то очень памятного, знакомого, и не на одного. Но подумать, как следует припомнить, Шурке некогда, потому что крикун-форсун, скривив рот, оскалив темные широкие зубы, размахивая тростью и шляпой, захлебнулся лаем. «Земля!» «Земля! Старикочете глупее сорок, а того не понимаете, кому она нужна, кому вовсе не надо в нас, ваша глина, суписти, болотина!» «А между прочим, Бог велел всем жить, приказал. Как-с?» — дозвольте вас спросить. «Вот то-то и оно! Ни к чему барская земля, коли своей некуда девать! Что-с?» — лязгнул, щелкнул он темными зубами, переспрашивая. Сделайте одолжение. Изба стоит, баба моя лен сеет, картошку садит и сена хватает на корову. Ежели хотите знать, да подлинно мне и этот надел не больно нужен, да пропаде он пропадом, заберу бабу с детишками в Питер и позабуду, как родная деревня прозывается, где стоит родители в дом. Я городской житель, проживу без деревни. Услужением, маршинам в магазине, полотенцем, под носом ресторации, потому все умею, Ублаготворю любую душеньку с даже ножницами и бритвой. А теперь изволите видеть, приперся ковырять глину. Это моими-то руками, при моем тяжелом нездоровье. Его перебили, пытая. Солдат, понятно, от смерти бежит с позиции домой в деревню который мастеровой, с голоду. — Ты от чего из Питера драпанул? — От вашей революции-с. — Работяга, дави их сукиных сынов-грабителей, бей на отмаш в самую маковку, поощрили из кути со смехом и злобой. — Иван Сергеевич, а ведь ты, кажись, с красной лентой из столицы прикатил, с большим бантом, — напомнил дяденька Никита. Бант у него был вместо железнодорожного билета. Пояснил и не усмехнулся дядя Родя. Мастер на все руки так и взвился. Залился пуще прежнего. Смешно! О! А другим реветь охота Да хотя бы и вы не. При царе, ежели хотите знать, трудовому человеку даже очень свободно жилось, сыдно, А при вашей революции и временном правительстве узка хлеба нет одни беспорядки митинги запрещения выдумали профсоюзы кому они нужны выгодны горлопанам оборванцам, как есть распоследним зимогором, пьяницам с собрания фракции заседания как у вас тут постановление кусать чего спрашиваю резолюции ваши бабе моей, кто пошлет четвертой билет к первому числу то хоть красненькую Профсоюз этот бумажками стены обклеил и спачкал. Здесь на чай не берут, чаевые отменены, не оскорбляйте подачками. Помилуйте, какие подачки, уважаемые, где оскорбление? В чем? Одно мерсись, покорнейше благодаримс, ведь каждому жрать хочется. Объедков, глотков нынче на тарелках не остается. Гости сами всю порцию слопают, да еще попросят добавки. А тут вечером, ночью закрывается ресторан. Желаешь, не желаешь, подай старшому, артельщику, рублевку. Не то всю трешницу. Откуда хочешь, возьми, подай. Я больной человек, льготник, мне новая ваша жизнь не нужна -с. Вот что скажу. Осточертела за два месяца. Э, вот как! Он резнул себя шляпой по горлу по жестяному с ржавчиной воротничку. Острый кадык судорожно пробежал челноком вверх-вниз. — Скажу честно, благородно, не скрою и не побоюсь. Руками и ногами голосую за старую жизнь. С царем, с городовым. Что-с? За Пожалуйста-с. Сделайте одолжение, коли провинился, заслужил. Но по закону-с... «А где он у вас, закон? Ах вы, раскрепостители, демократы, освободители народа от кошелька!» Питерщик Франт выбранился матерно, как простой деревенский мужик. Бритое лицо его позеленело, перекосилось с такой лютой ненавистью, что у ребятни на лежанке и печи загулял мороз. «Да провалитесь вы всей минутой в преисподнюю, на самое дно, к дьяволу, на большему артельщику, главному сатане на закуску с революцией вашей, с партиями, свободами! Хоть бы немцы поскорее пришли в Петербург, порядки навели, и вернули!» Он полез обратно в толпу на свое место и все скулил, взвизгивал тише, слабее, как бы задыхаясь шурки померещилось, что это мужики и бабы в кути жмут, давят насмерть несогласного с ними визгуна, любителя старой жизни, совсем не похожего на настоящих питерщиков, и Шурка не чувствовал к нему жалости.